Глава 10. Залог. Гренних стоял между следователем в его кабинете и сидящим против того Колей. Упёрся обоими кулаками в стол с беспомощной злобой глядя перед собой. Майка сидела на подоконнике, она выступала свидетелем. Все молчали. Профессор пытался собрать в голове картину злоключения Коли и представить Что мог чувствовать мальчик его возраста, склада характера и интересов, чтобы угадать его мотивы? Но неизменно он скатывался к примитивному чувству ревности. Ему никогда не нравилась Майкина с ним дружба, но он позволял ей быть только из уважения к дочери, её выбору и взглядам. Он был уверен в трезвости её рассудка и старался не видеть в отношении к Коле ничего большего, чем простая детская привязанность. Но почему же так сводят зубы?» Силой воли Грених отмел злость и опять вернулся к вопросу, который сегодня задал себе десятки раз. С чего все началось? Со слов Майки, первым проступком юноши был конфликт с Киселем. Она утверждала, что именно Кисель втянул ее друга в баталию с рабочими и Михеля. Якобы это было посвящением в бандиты. Заря тогда они с Фроловым не отнеслись серьезнее к словам Майки. Грених чуял, что за проступком Коли стоит что-то серьёзное, хотел поговорить об этом с Николаем Ивановичем. Но и с Бейлинсоном, вечно отстранённым, лениво сонным и равнодушным, у него отношения сложились не особо тёплые. Грених учудилось, что тому тоже не нравится дружба сына, будущего музыканта, утончённого интеллигента, с девочкой, которая провела полдетства в деревенском захолустье, И хвасталась, что знахарка обучила её колдовству, а местный поп гонялся за ней, чтобы изгнать дьявола. Нет, Грених не стыдился Майки напротив. Отчаянно себя ругал, что не был достаточно хорошим отцом, не отправился искать её сразу, как отгремела революция и кончилась гражданская война. Предавался отчаянию в подвалах басманской больницы и мысли не допустив, что дочь могла выжить. Но время назад было не вернуть, и хорошее качество в себе так сразу не выработаешь. Прошло три года, прежде чем он смог почувствовать себя человеком и только-только начал выстраивать отношения с людьми. Но что происходит с Колей? Гренних опять выдернул себя из раздумий, обводя кабинет следователя взглядом. «Надо выстроить хоть какую-то версию». Итак, стал мысленно перечислять Гренних. Почти сразу после суда мальчик зачем-то отправляется в детдом, курируемый МОЗ отделом, и подговаривает тамошних ребят а это совершеннейшая дикость — облить руку Майке чернилами. С их общих слов выходило, что расчёт был на её испуг. Мол, она бы тотчас пожаловалась отцу, а тут естественно, запретил бы ей ходить к Коле на квартиру и вообще появляться в Баумановском районе. Коле нужно было избавиться от её назойливого присутствия. Отчасти он под джентльменски не хотел, чтобы Майка с её упрямым любопытством и склонностью совать всюду нос на желание приятности. В конце концов, мальчишечья дела не предполагали участия барышень. Отчасти его могли опять принудить. Кому-то не нравилось, что дочь сотрудника Института судебной экспертизы постоянно вмешивается в его или чьи-то еще дела. Вот Коля и решился. Идея могла принадлежать только трусливому мальчишке, который сам бы перепугался, получив он такую черную метку. Струсил бы любой ребенок, но не Майка. Она поднялась, отряхнулась и нашла обидчика. На этом можно было завершить умозаключение и вынести Коле приговор. Неумелая попытка хулиганства. Всё выглядело так, словно отбившийся от рук юноша, попавший в дурную компанию, подстрекавший к преступным действиям других детей, тем более из детдома, которые и без того безобразничали на улицах, застрелил в конце концов своего отца. Если бы не стойкое ощущение, что он действовал не по своей воле, не мелькание на фоне некоей тени в макинтоше и кепке, если бы не найденный отпечаток пальцев в копоте в кабинете квартиры убитого Бэйлинсона, если бы не странные слова о том, что его принуждают кому-то угрожать смертью. Всё это наводило на мысль, что мальчишку долгое время кто-то обрабатывал. Этот кто-то имеет на него большое влияние. Прибежавший, едва заслышав о несчастье в семье его дядя, прокурор Швецов, полчаса бушевал в кабинете Фролова, поочередно вытягивая тонкие как у пианиста, палец, тоны безмолвного Колю, отказавшегося что-либо сообщать, кроме того, что он признаёт себя виновным, то Фролова, который был повинным в неразберихе с этим детским треугольником и не донёс до родителей важности воспитательных бесед. К Грениху прокурор почему-то избегал обращаться. О Майке говорил намёками, мол, много в её воспитании родительских упущений, попустительств и недосмотров. Но лично Константину Фёдоровичу этого не высказывал. Делал вид, будто не знает, что Грених и есть тот самый родитель, которого он из-под осуждает. Пережидая агонию прокурора, Гренних поймал себе на мысли, что наблюдает за ним. Страшный трудоголик, консервативный перфекционист, неженатый, бездетный порой ночевавший в прокуратуре, окопавшись бумагами. Серебро волос и острой бородки придавало его лицу выражение властности, почти царственной важности. Чуть опущенные уголки глаз, делавшие их вид слегка беспомощным, шли в диссонанс с тонкими злыми губами. Швецов редко растягивал их в улыбке, и даже в покое его губы выражали недовольство. Наверное, потому он и отпустил эту испанскую бородку клинышком, как у Ленина, которая была чуть больше, чем у вождя мировой революции, чтобы спрятать под ней недобрый изгиб рта. Одет прокурор был строго. Нельзя сказать, что щеголял и являлся приверженцем нэпмановской моды, но всё же проскальзывало в его облике какое-то утончённое изящество, которое советский человек позволял себе редко. Иные могли это счесть породой, внутренним благородством, но Греник знал, что дело было в хорошо пошитом у какого-то модного портного костюме, в ботинках ручной работы и посверкивающих из-под рукавов пиджака на манжетах рубашки золотых с бриллиантовыми вкраплениями запонках изящные выделки. Их никогда не было видно, если не размахивать руками, как прокурор делал сейчас, распекая племянника. Коля получил множество упрёков в том, что имел слишком эгоцентричную натуру. По словам дяди, все его беды произошли от самолюбия и попытки пойти против общественности. «Кто тебе дал этот наган?» — налегал он на Колю, больно стиснув его плечо. «Кисель ещё раньше дал», — кривился тот. «Кисель! А тот откуда взял?» «Не знаю». «Почему ты говорил, что тебя принуждают грозить кому-то смертью? Кто принуждал? Не веди себя, как имбецил. Кто ещё был в квартире? Найди отпечаток пальца на спинке стула, на котором ты сидел. Свежий, от копоти. Ты должен знать, чей он». Коля сжался, и с глаз ручьями катились безмолвные слёзы. Лицо от напряжения стало цвета варёной свёклы. Жила опасно вздулись на висках и шее. «Кто? Кто?» «Давай, говори же, трус!» «Я сам!» — выкрикнул он в отчаянии. «Я сам! Хотел себя проверить!» «Ты убил!» «Я!» — с рыданиями выкрикнул он. Дядя силой оттолкнул племянника от себя. Мальчишка прижался к столу и почти не дышал, когда тот, нависнув над ним коршуном, отчитывал, пугая, что в декабре ему исполняется шестнадцать, а значит, никакой комиссии по делам несовершеннолетних ему не светят. И что пальцем о палец он не ударит, чтобы вытащить племянника из сложившихся обстоятельств. Что будет рад, если его осудят по всей строгости закона, что его ждёт 10 лет тюремного заключения со строгой изоляцией. Несовершеннолетних по истечении 16-летнего возраста судили по тем же статьям, что и взрослых, лишь иногда смягчая приговор. И напоследок заявил, что сделает всё, чтобы именно Коли срок заключения не сокращали. Прокурор был страшно расстроен и говорил неправду, чтобы напугать племянника. Выгодав паузу, пока тот отдыхивался и глотал слюну, Константин Фёдорович отметил, что, как судебный психиатр, считает юношу неспособным стрелять в человека. Но Швецов отмахнулся, напомнив про Михеля с разможжённой головой. «Он только что признался». — раздраженно вскричал прокурор. «Еле у вас со слухом трудности». Вышедший из себя Грених протянул руку к Фролову и попросил его табельное оружие, тоже наган. Тот сначала недоуменно глянул на Константина Фёдоровича, потом понял его затею. Грених отвернулся, вынул все патроны, высыпав их на ладонь. Вернул барабан на место и положил всё это перед Колей. «Собери, можешь пальнуть в угол». «Вы что себе позволяете?» взвинтился швейцов округлив глаза. «Стрельба в здании прокуратуры?» «Баллистическая экспертиза на месте», — пояснил Грених. «Берём вас, Савелий Илеодорович, губернского прокурора, в свидетеля. Если парень утверждает, что застрелил отца из револьвера, пусть хотя бы докажет, что умеет им пользоваться. Вы, кажется, слишком изобличаете личный интерес». Не по вкусу, как погляжу, что дочь зналась с убийцей. Боитесь, что дружба с ним бросит тени на неё? Побудьте в моей шкуре. За день до заседания суда я узнаю, что придётся держать слово за преступника. Каково? Хороша ваша работа, Фролов». Он опять вытянул палец в сторону старшего следователя, одёрнул полу пиджака и заговорил спокойней. Я лично буду ходатайствовать об отстранении вас, товарищ Грених, от этого следствия. Судебную экспертизу по делу моего племянника проведут на Мясницкой, а микроскопическое и бактериологическое исследование — там же или в Центральной судебной медицинской лаборатории Наркомздрава. ИСП — это научный центр, а не... а не... Он запнулся, сделал презрительную мину, не зная, какое подобрать слово, чтобы исключить ненавистный ему Институт Сербского из списка благонадёжных учреждений судебно-медицинской экспертизы. «Мой интерес всегда только на стороне справедливости». Смягчился Грених, чтобы назревающей ссорой не навредить Коле ещё больше. А Институт Сербского так и зовётся. Институтом судебно-психиатрической экспертизы. У нас не только проводят испытания душевного состояния заключённых, но есть и хорошо оснащённая патологоанатомическая лаборатория, ничем не уступающая наркомздравовской. Судебные учреждения в полной мере могут располагать услугами института. Об этом неустанно говорится на всех краевых и областных съездах и совещаниях, ввиду постоянного недостатка в экспертах и судебных химиках, в здравотделах. Швецов, чуть оглушённый отповедью Грениха, промолчал. Тот говорил правду, прокурору нечем было крыть. Он развернулся к мальчику и вновь вытянул на него палец, тряся им в воздухе так, словно его било током. Запонка бросала на стену русы бликов. «Ты ставишь меня в сложное положение. Мало того, что обрёк позором семью. Обрёк на позор». Он запнулся, будто внезапно сбитый с толку, повернулся к Фролову. «Экспертизу я запрошу на Мясницкой». И вышел, хлопнув дверью. Некоторое время все молчали. «Не прогибайся под него, Фролов», — молвил Константин Фёдорович. «Ты не раб или крепостной. Сейчас его беспокоит только собственная репутация, оказавшаяся под ударом. Но ты, как старший следователь, имеешь полное право запрашивать любые экспертизы, опровергать какие угодно кажущиеся тебе сомнительными доводы. И вообще...» Вести дознание, как считаешь нужным. Швецов здесь участие принять не сможет, потому что дело касается его племянника. Так что руки твои ничем не будут связаны». «Но что мне делать, если подозреваемый сам сознаётся в содеянном?» — развёл руками Фролов. «Ничего это не значит. Ты же видишь, парень боится. На сестру начнут думать, на её жениха, которые приходили буквально за четверть часа до убийства. На мать тоже покажут». «Ты же за это беспокоишься». Грених нагнулся к мальчишке, чтобы разглядеть его лицо. Тот так низко опускал подбородок, что, казалось, его шея не выдержит и скоро начнёт трещать по всем позвонкам. А как быть с его руками? Все пальцы и обе ладони в порохе. Коля стрелял, видимо, под чьим-то давлением, но нарочно мимо, чтобы истратить патроны. Так, я прав. Грених опять предпринял попытку заглянуть Коле в лицо. Тот едва заметно дёрнулся при этих словах, и Константин Фёдорович расценил их как согласие и выпрямился. Настоящий убийца вырвал оружие из его руки. Об этом говорит синяк на указательном пальце. Палец был под спусковой скобой, когда некто резко дёрнул. Вырвал из руки и застрелил доктора, сидящего за столом. Доктор был неповоротлив, а между столом и стеной пространство невелико, не успел подняться. Ладно, чего гадать. Завтра будет готова дактилоскопическая экспертиза. И мы узнаем, кто этот третий. Сняли со всех, кто живёт в этой квартире отпечатки. Да, Фролов опустил глаза. С жениха тоже. И с него сняли. Колю отвели в камеру, в которой покончил с собой кисель. На всякий случай. Тихо попросил Грених уже в коридоре. «Снимите с него ремень». «Обыщите хорошенько. Режущие и колющие предметы все изъять. И двойную охрану». Фролов кивал, довязив ки. Шёл второй час ночи. На следующий день Грених вырвался из института лишь к полудню, надеясь, что уже готова дактилоскопическая экспертиза и объявлена сумма залога. И каково же было его удивление, когда он узнал, что залог за мальчишку никто вносить не собирается. «Это как же так?» Недоумевал Гринни, глядя на потупившегося Фролова. «Так, готовим вардом». Мать съехала из квартиры к родственнице или подруге, куда-то на Тверскую. Сестра тоже отказалась его навестить. «А Швецов?» — с надеждой спросил Константин Фёдорович. «Отказался категорически. Всё ещё считает его виновным», — покачал головой Фролов. «И отпечаток...» Не совпал ни с одним из отисков пальцев тех, кто жил в квартире. Не спросив разрешения, Греник взял папку с делом Коли со стола и стал её листать, желая самолично в этом убедиться. Постой, а где же пальцы Швецова?» Прокурора? Понизив голос, спросил следователь, похлопал глазами и уточнил. Губ прокурора? Ну да, он ведь не особенный какой-то. Он живёт с ними. Он почти никогда не бывает дома. Тот день он провёл в прокуратуре. Сторож видел его входящим утром. То есть он отказался давать свои отпечатки, отмахнувшись объяснением, что его видел сторож? Да. И ты опять не настоял? Константин Фёдорович, вы слишком придирчивы. Так нельзя. Ведь у всякого действия есть своя необходимость. Фролов нервно принялся перекладывать папки с места на место. ну что его подозревать-то? Но заставлю я его отпечатки свои сдать. Так ведь не совпадут. И что мне делать потом? Только уволиться со стыда. Фролов, ты кто? Гадалка на базарной площади. Совпадут, не совпадут. Он живёт в этой квартире, значит, обязан сдать свои пальцы на проверку. Фролов сник, промямлив. Хорошо. Сведя брови, Константин Фёдорович некоторое время смотрел на него с ледяным недовольством. Что-то надо было решить с мальчишкой. Не вести же его в Ордом, если Швецов решил играть роль разъярённого праведника, оставив своего племянника на погибель. «Сколько насчитали залога?» — спросил он. «Смотря кто будет его залогодателем». Но ну, так сколько?» Учитывая, что... Неуверенно начал Фролов, постепенно понимая ход мыслей профессора. «Лёша, без этого, сколько?» «Триста», — икнул Фролов и решительно поднялся. «Я тоже в деле. Мне родители в прошлом месяце 25 рублей выслали. Все идеи тебе нельзя. Отстранят, если узнают. Не по правилам. Оформляй бумаги. И чтобы пальцы Швецова были приобщены». Махнул на него профессор и вышел. К вечеру Колю вывели из дежурной комнаты. Усадили перед Фроловым. Грених с Майкой, которая опять уселась на подоконник, Прождали целых полчаса, пока старший следователь с таинственным видом бегал из кабинета в другой, принимал какие-то телефонограммы, телеграммы, подписывал бумаги, ведомости, каждый раз останавливаясь на несколько секунд. Он поднимал руку и бормотал. «Сейчас, сейчас, ещё минутку». Коля сидел, не проявляя нетерпения и жизни вообще. Из мальчишки будто всю кровь выкачали. Бледные, жалкие, в помятом домашнем свитере. Согбенный лицо боялся поднять. Майка делала вид, что его не замечает. Не знала, как показать своё сострадание, не задев его чувство собственного достоинства. Наконец Фролов, летавший мотыльком по всей следственной части, приземлился за своим столом. С сияющим лицом, точно уже стало известно, кто убил отца Коля, он положил руки на стол поверх многочисленных папок, бланков и актов. Весь день я собирал факты биографии убитого, Бейлинсона Николая Ивановича. Смотрел его дело, запрашивал информацию из Рязанской губернии, где он прожил с 1911 по 1921. Оказалось, он в 11 переехал из Москвы после дела Касса. В Женину усадьбу, которую в январе 12-го чуть не продали с молотка, какой-то родственник выручил или знакомый. Имени, к сожалению, его не осталось в анналах. А после революции твой отец пошёл в работники медицинского подотдела, верно, Коля? «Я не помню», — буркнул тот. «Мне было пять, когда произошла революция». «Хорошо, сам момент революции ты можешь не помнить, но ведь впоследствии в семье шли разные толки. Обсуждали, наверное, эту историю». Фролов сделал выразительный акцент на слове «эту». «Нет, я ничего такого не слышал». «Расскажи о своём детстве, Коля». Следователь откинулся на спинку. Грених, ожидающих хмурился. Майка сидела на подоконнике, болтала ногами, смотрела в пол, делая вид, что её совершенно не заботят взрослые разговоры. Но на самом деле не упускала ни единого слова, мотая всё на ус. А Коля молчал и ничего рассказывать не собирался. «Если ты не будешь нам помогать, мы не сможем помочь тебе». Фролов сделал свой голос до елейности доброжелательным. «Расскажи о своём детстве». «Ничего особенного. Ходил в школу, учился на отлично. Есть грамоты». «В школу ты пошёл уже в Рязани, а мне интересно про твою деревенскую жизнь». «Два класса отучился в деревенской школе», — с неохотой ответил Коля. «Только свидетельств нет. Школа с детьми и единственная учительница, и была сожжена». Коля сжал зубы. «Виолончелью занялся там, в деревне». «Домашнего учителя приглашали, так ведь?» «Да». «А об Атамане Степнове тебе что-нибудь известно?» «То, что и всем». «А что всем известно, расскажи. Ты, как рязанец, очевидец, побольше нашего знаешь, ну?» «Я не вникал. Был такой разбойник, и всё. Почему вы спрашиваете?» «Был такой разбойник?» Фролов театрально развёл руками, расплывшись улыбкой, которой позавидовал бы чеширский кот. Коля не ответил, следователь не выдержал, рубанул. «Он грабил городские и окрестные дома, оставка его была в вашем доме. И учителя музыки, пленного австрийца, он вам привёл. Но на награбленное вы жили. Его никто не мог поймать. Он был точно степной ветер и исчез внезапно, в двадцать первом. Тогда же ваша семья и покинула усадьбу». Грених был удивлён таким поворотом, выпрямился, опять собрав на лбу морщину. Коля промолчал, никак не отреагировав на эту новость. «Под флагом монарха коммунистов в 18-м», — объяснил Фролов, обращаясь к смотрящему в недоумении Грениху. «Степнов вернулся с войны и с кучкой дезертиров организовал грабёж окрестных помещичьих усадеб, церквей, нападал и на наши, рабоче-крестьянские отряды. Много разорившихся крестьян к нему примыкали». Образованный постановлением губисполкома ЧК возглавил тогда Савелий Илеодорович. Он единственный, кто мог противостоять атаману. «И он тоже из Рязани?» — поднял бровь в гренях. «Швецов из Рязани?» «Да, тоже оттуда. И села Задубровье, как и супруга покойного ныне Николая Ивановича. Они состоят в родстве в третьем колене». «Чекист бывший, значит». Процедил Грених, понимая теперь свою неприязнь к прокурору, но вслух ничего не сказал. Швецов много раз Степнова изничтожить пытался и изгнать его из усадьбы, в которой его родственники оказались как бы заложниками, и договориться с ним. Атаман засел в тамошних густых лесах, а усадьба была ими окружена, и наводил такого страху на всю округу. Носил синий венгерский мундир с обшлагами медвежья лапа. Как кто заметит вдали его на коне. Так все по избам прятались. По 21 первый в кулаке держал не только всё задубровье, но и спаский узел. С усадьбой расставаться не собирался. Так лагерем в ней и стоял, пока её не сожгли. То ли бандиты спалили, то ли сам Бейлинсон, не вынеся патового положения, — рассказывал старший следователь. Наши пытались взять дом силой, — степно флютовал, в чрезвую чайку, что располагалась в самой Рязани на углу Почтовой и Астраханской улиц, прислал в коробке из-под динамита голову одного из комиссаров рязанской губчака, который осадил его крепость. Говоря это, Фролов всё поглядывал на Колю, ожидая от него ответа на его рассказ. Коля сжал челюсти и дальше сидел с закрытыми глазами. Да, попортил крови Степнов. И тамошним жителям, и чекистам. Больше, чем эсэры и антоновщина вздохнул старший следователь. Но было и хорошее. Он помог прогнать из Спасского уезда царских офицеров полковника Любомирова и Козловского, которые готовили диверсию на железной дороге. Швецов и ходил к атаману в Ставку, просить подмоги. Можно сказать, единственные, кто его в лицо видел. ох страсть какая! Настоящий подвиг — пойти к такому зверю в логово, ведь от него никто никогда не возвращался живым. О Савелии Илеодоровиче Степнов уважил. Тот с ним никак со зверем говорил, а вёл дипломатические переговоры и уговаривал анархистов перейти на советскую сторону. Ведь цели преследовали общее. Хотел объединить силы против Белого движения и атамана Антонова, грозившего с границ Тамбовской губернии. Обещал закрыть глаза на грабежи и убийства. Если Степнов добровольно присоединится к советским войскам, «Какие то дипломатические переговоры?» — насторожился Грених. Дело было так. Савелий Леодорович как раз ехал после окончания войны в Рязанский полком. Наши ждали латышских стрелков на подмогу, а он видел белых у железной дороги. Те собирались разобрать рельсы, видно, чтобы перехватить латышей. Вот и успел предупредить об этом. Но кого отправить, чтобы помешать белым? Людей мало. Швецов и предложил пойти к Степнову, у которого было полно народу с оружием. Его говорил ведь, атаман в итоге подсобил, но потребовал за это две тысячи красных нашивок. Однако не обманул, разбил подчистую полковника. А белых, взяв в плен, всех передушил у себя в подвале. Жестокий был страсть, как Атилла. Когда завалы под пожарищем разгребали, Нашли множество обугленных костей. Но никто не знает, куда сам этот Степнов делся. А его люди перешли на нашу сторону. «Коля?» — обратился к нему Фролов. «Куда делся атаман Степнов после пожара?» Коля не пошевелился, Фролов покачал головой. «Это ещё не всё», — добавил он. «Первое. Кисель — какой-то родственник последнего губернатора Рязани, Киселя Загорянского». А мать его вовсе не мать, а бывшая дворовая. Наш Кисель двенадцатилетним мальчишкой вместе с ней попал к Степнову в банду. Савелий Илеодорович им, а ещё управдому из дома номер 13 что по Баумановской, удостоверение личности выдавал. Но вот только не проверил, что дворовая Киселю не мать. Тогда ведь всем на слово верили. «Погоди-ка», — сузил глаза Грених. «Я не ослышался. Швецов выдал киселю удостоверение?» «Ну да», — просто ответил Фролов. «А что тут такого?» «Сам-то Швецов когда в Москву из Рязани перебрался?» — усмехнулся профессор. Чая не после пожара в двадцать первом». «Савелий Леодорович с девятнадцатого по двадцатый отслужил в губчика». Фролов поднял брови, обидевшись. В 21-м уже был председателем губисполкома. Он многим выдавал удостоверение личности. Например, нынешнему заместителю Бюро нормирования труда. Он тоже в доме номер 13 живёт. Главбуху МОЗО и нескольким сотрудникам МОЗГУП Внутторга. Сацук вообще после него губчака возглавлял два года. А вот Николай Иванович со Степновым непонятно в каких отношениях состоял. Опять же, держал у себя австрийского солдата. Мы тут было допустили мысль, что сам Бейлинсон и был атаманом Степновым. Но нет. Какой из Бейлинсона атаман? И потом Швецов составил его портрет после своего визита. Его по всем подотделам и ячейкам развесили, с сообщением о том, что под видом представителей Красной Армии убивает и грабит какой-то атаман. Там такая морда, настоящий. Повисла пауза. «Бармалей», — подсказала Майка. «Точно», — просиял Фролов, — «вылитый». Но остаётся загадкой даже для Швецова. Почему Бейлинсона не выходило вытащить? Пока прокурор спасти их пытался, они могли просто спеться с разбойником и всё. Им на слово поверили, никакого расследования не было, никаких протоколов не составляли. Следователь повернулся к Коле. «Дядьку-то своего так подставлять нехорошо». Вот он гром и молнии и мечет, страдает, мол, пригрели змею или даже целый выводок. Может, ты, Коля, прояснишь ситуацию. Ты ведь пионер, будущий комсомолец. Надо говорить правду. Мальчишка не ответил. «Коля», — прикрикнул Фролов. «Ничего я не знаю, спросите мать». Я спрошу, не сомневайся, спрошу отдельно. Но мне от тебя ответы нужны и Фролов положил перед ним карточку, на которой была запечатлена гостиная из его квартиры с чуть изменённой обстановкой. Те же обои, но стена — то место, которое сейчас было загорожено пианино, густо забрызгано кровью, а на обеденном столе распластан труп. «Кого убили в вашей квартире перед тем, как вы в неё въехали?» Коля с ужасом посмотрел сначала на карточку, потом на Фролова и отвернулся, сжав рот рукой. «Это Миклушин, или, как раньше его звали, Георг Миклош. Знаешь о нём что-нибудь?» Грених подошёл к столу, взял дело и стал листать. «Убийца Миклушина не найден, и дело давно направлено на прекращение. Я его утром взял из архива», — объяснил Фролов. Профессор кивнул, продолжая листать, разглядывать какие-то старые семейные фотокарточки портретные сделанные на месте преступления. Убийство произошло в квартире Бейлинсона. Планировка теперь мало изменилась. Лишь добавились некоторые предметы мебели, пианино, цветок, этажерки. Висели другие занавески на окнах. На стену сбоку от убитого брызнула кровь. Ему прострелили голову. Было странно видеть её на знакомых обоях и труп на том столе, на котором Коля и Майка... Раскладывали учебники, занимаясь математикой. Там же Колина семья обедала, ужинала. Грених отложил эту фотографию и взял другую с подписью «1914 год», где Миклушин в возрасте под 50 был изображен в униформе капитана венгерского полка образца 1908 года, какие носили офицеры резерва, при сабле, без погон, зато с узнаваемыми обшлагами, медвежья лапа из-за металлических нашивок, действительно походивших на две когтистые лапы, крупного хищника. Снятая фуражка была у него в руке, над верхней губой, густые кавалерийские усы. Не этим ли мундиром стращал Степнов Рязанскую губернию? Поднял Гриних карточку. Да, вот в точности таким же. Миклушин был капитаном кавалерийского полка. Венгр из мелкопоместных дворян откуда-то с севера Венгрии, из... Фролов запнулся. «Из Нограда», — подсказал Грених, как раз читая одну из телефонограмм, написанных карандашом. «Да, он окончил военную академию Людовицуум в Будапеште и поступил в австро-венгерскую кавалерию, но имел чрезвычайно вздорный и неуживчивый характер, хотя как военный был просто блестящий». Сведения мы получили от его племянников, которые бежали сюда, в Москву, после падения Венгерской Советской Республики. Тоже проживают где-то в Подмосковье, дети сестры жены. Он был хороший стратег, но из-за своей неуживчивости несколько раз его отправляли в отставку, а потом восстанавливали на военную службу вновь. Дальше капитана не продвинулся. Это тот, который вступил в 18-м в Красную Армию и воевал на Дальнем Востоке? Один из многих, я бы сказал. Но первая жертва среди венгров дома номер 13. Следователь повернулся к подоконнику, подхватил с десяток папок и с грохотом упустил их на свой стол перед Колей. Тот вздрогнул, отшатнувшись и закашлившись от пыли. А это последующие жертвы. Среди них он стал поднимать папку за папкой, сбрасывая их в сторону. Обвинения в краже, в драках, два убийства — «Несчастный случай с подозрением на убийство. И всё это венгры, чехи и австрийцы. В нескольких из них замешан кисель. Раз он свидетелем выступал, дважды оказывал помощь следствию. Кстати, застрелившемуся Баранову. Теперь мне придётся всех, кто содействовал ему в этих делах, проверять на вшивость». Фролов поднял глаза на Грениха. «Ей-богу, если бы не ваша супруга, которая вызвалась помочь и собрала все эти фамилии, я бы ни за что не подумал, что так много народу стали жертвами подлогов». Грених болезненно поморщился, захлопнул делами Клушина, не дочитав, сбросил к другим папкам. Заметив недовольство профессора, которому совершенно не нравилось, что Ася продолжала подвергать себя опасности, занимаясь этими раскопками, Фролов повернулся к Коле. «Что у тебя было с киселем? «Ничего, задирался он». «Это мы слышали, а если правду. «Это и есть правда, задирался он». «Откуда ты его знаешь?» «Он почти сосед». «Врёшь ведь. Ты с киселем хорошо должен быть знаком. Вы с ним в одном доме детство провели. В этой самой усадьбе, в Ставке Атамана». «Ладно, это я ещё с твоей матерью обсужу». «А что ты скажешь про человека в Макинтоше?» «Его с тобой видел мальчишка из детдома, а Майка заметила, как он прошёл к вам домой, пока вы оба внизу стояли. Ну, в час убийства». «Кто этот человек? Тоже из банды? Из Ставки?» «Я не понимаю, о чём вы говорите. Не знаю никакого человека, никого не видел». «Коля, мы же всё равно это выясним. Не надо играть в партизан. Хватит, уже наигрались». «Нам известно, что с тобой связывался какой-то человек. Он тоже Степновский, да?» «Степновский же, ну точно. Зачем ты бандитов покрываешь?» «Не знаю, о чём вы. Это он стрелял в отца, чтобы тот не пошёл и не сдал его в милицию». Коля вдохнул воздуха, будто в рот воды набрал. «Коля, не молчи. Если ты честно всё сейчас расскажешь, тебя отпустят домой». «А я, может, и не хочу домой» вспылил Коля, резко выпрямившись. Белые его губы с синим заживающим рубцом снизу тряслись. Глаза были сухими и покрасневшими. «Я здесь хочу остаться». «Здесь нельзя. Можно только домой или в тюрьму». «Тогда в тюрьму». «Зачем тебе туда?» Он опять сгорбился, опустил голову. «Коля», — ждал Фролов. «Кто стрелял из револьвера?» «Я», — выдавил из себя мальчишка воинственно. На губах его заиграла ядовитая улыбка, а в глазах сверкали злые слёзы. «А этого тоже, что ли ты?» Следователь опять придвинул к Коле карточку с убитым Миклушиным. Коля зажал руками рот и быстро отвернулся. Из-под пальцев раздался отчаянный всхлип. «Хорош», — не выдержал Грених. «Его сейчас наизнанку вывернет». «Ну что мне с тобой делать?» вздохнул старший следователь, сдаваясь. Несколько минут они молчали, потом Фролов поднялся. «Ладно, за тебя внесли залог, поэтому сейчас отвезу домой». «Кто внёс?» — ужаснулся Коля, совершенно не предполагавший, что такое могло случиться. «Добрые люди», — ответил Фролов, заметив, как Греник за спиной Коли сделал знак молчать. «Вставай, поехали домой». Тот задрожал, затрясься, стал тяжело и прерывисто дышать, схватившись за край стола. «Я... я не хочу возвращаться. Я лучше здесь. Здесь!» «Мне сказали, мать съехала. Там ведь никого нет. Как я один?» «Как никого? А сам Швецов? Он почти не бывает дома. Он может и три дня не ночевать там». Майка сползла с подоконника и, подойдя к Коле, покровительственно положила ему руку на плечо. «Папа, нам ничего другого не остаётся. Берём его к себе». Для приличия они всё же отправились на Баумановскую улицу, поднялись вчетвером на Колин этаж и, к общему удивлению, нашли его квартиру открытой. Комнаты были пусты, в распахнутые окна врывался сквозняк, повсюду летали занавески, занесённые ветром листья. Быстро стало пыльно и неопрятно. Майка сразу же сунула нос за пианино, чтобы убедиться, что там было кровавое пятно. И только потом по-хозяйски обошла комната, и закрыла все окна. Грених велел Коле взять самое необходимое и возвращаться в машину. Развернулся и вышел. Краем глаза он успел заметить, как Майка подхватила стоящего углу гостиной футляр с виолончелью и подтянула тяжелый инструмент своему товарищу. Коля поднял его за гриф и прижал к себе, будто живое существо. Фролов тоже потоптался у пианино, под сокол, покачал головой. Потом приладил к голове кепку и натянул перчатки. Чёрный Рено МТ, числившийся за должность старшего следователя, он водил сам».